Глава 10. Заказчик. Орбита Азакара. Космическая станция Космозакар-7. Транспортный шлюз ближайшей космической станции долгое время не хотел открываться, чтобы впустить внутрь челнок главаря страховой корпорации-вымогателей ВАСКОРП. Понятное дело, перед этим его просканировали несколькими системами распознавания излучений, в том числе тепловых, прежде чем принять решение – ждать вердикта высшего руководства из-за наличия на борту подозрительных субъектов, таких как Язурваса и, конечно, его коллекции запрещенного оружия. Еще через некоторое время на пульт управления челнока пришел запрос на связь. Начальник космостанции решил узнать цель приезда лично. Что вам нужно? Без предисловий начал седовласый, худой, морщинистый капитан «Космозакар-7». Вдова нахмурилась, Мэг тоже. «А где Мунс?» – спросила начальница трансплантологов, когда немного отошла от шока. «В карцере. Произошла смена руководства. Еще вопросы?» «Да». В разговор вмешался Язур. Его краснючие глаза слезились, и он был вынужден периодически смахивать влагу ладонями. «Кто мне заплатит?» «За что?» Настала очередь нового капитана станции «Космозакар-7» нахмуриться. Васса набрал воздух в легкие, собираясь вдруг рассказать все, что знает о ситуации. Как вдруг проворная Мэг, не без отвращения, закрыла его рот и частично нос ладонью. Язур хрюкнул и оттолкнул руку рвана ухой со шлепком. Затем разразился настоящей ругательной тирадой с употреблением гениталий всех существ, которых только знал, а его познания в этой области оказались внушительными. Старикан, до того молча сверлящий взглядом пассажиров челнока, указал пальцем в сторону камеры и недоуменно приподнял брови. «За вот это заплатить?» – уточнил он с легким смешком. Однако тут же кашлянул в кулак, придавая лицу серьезное выражение – «Вы мне сейчас сами заплатите за мое драгоценное время». «Да, да, ошибочка вышла. Мы, пожалуй, полетим обратно». Вдова зачастила, вынужденно улыбаясь своему собеседнику. При этом потянулась к кнопке отбоя, чтобы прекратить трансляцию и поскорее убраться обратно на Азакар. Но оказалось, пассажиров челнока никто не отпускал, о чем свидетельствовали направленные в их сторону лазерные пушки в числе 12 штук. Не так быстро. Капитан Космозакар-7 решил доискаться правды. На вашем борту есть еще один пассажир, предположительно ребенок. А зная вашу репутацию, смею предположить, что ни один из вас отморозков не является его родителем. Так чей он? Э-э-э-э... Челюсть вдовы непроизвольно приоткрылась. ха ха Язур расхохотался на заднем плане. Сорок процентов мне там обещали. Дохлый номер, вдовушка. Выкладывай, чтобы нас тут всех не расщепили на атомы. Нет. Отрезала вдова. Это мой пациент. Попыталась она выкрутиться. Ему нужна срочная операция, вот я и решила отвезти его на станцию, чтобы купить часы регенератора. Да-да, хорошая отмазка. Согласился капитан. Вот только наши регенераторы... «Уже как два года сломаны. Из всех космостанций функционируют только на двух. Поэтому давай, ври убедительнее». «Кайши он!» Не выдержал Язур, отскакивая подальше от взбесившейся рыжей уродины, которая в этот раз не успела прикрыть ротту по нарику а еще главе корпорации Воскорб. «Кайши, кайши, кайши...» Старик катал на языке имя, пытаясь вспомнить, о ком речь. «Не помню такую». «Она из наших?» «Нет», — буркнула вдова. «Хм, если не из-за то чей? Сыночек-обладателя лицензии?» Не дожидаясь ответа, капитан застучал пальцами по клавиатуре, отправляя вопрос своим подчиненным. Наступила тишина, нарушаемая щелчками и легким гудением процессорного оборудования. «А, ну почти», — воскликнул он, а после недовольно засопел. «Так это внук Тонгсвилла, что ли? Коллекционера-дружка? Кидалы Эона Арса?» учуев настроение капитана, вдова сменила гнев на милость и добродушно сообщила. «Да, да, это Миккерилл, сын Кайши Тонгсвилл, дочки коллекционера». «Так, так...» Старик улыбнулся. «Получается, у вас с Мунсом был какой-то уговор?» «Какой?» А, заметив задумчивость собеседницы, добавил. «Сама скажешь. Или мне отправить бравых ребят к нему в карцер, выбить ответ из него?» Новый начальник космостанции демонстративно сцепил руки и захрустел костяшками пальцев, да повел шеи из стороны в сторону, кривляя ртом. «Или может самому к нему наведаться?» «Тряхнуть стариной?» «Валяй!» Вдова усмехнулась. «У вас регенератор не работает, а Мунс потяжелее тебя будет, свернет тебе шею и глазом не моргнет». Старик напрягся и мстительно сузил глазки с белыми реденькими ресницами. «Хм, а ты хитрая, спору нет». «Но и я не глуп. Сколько тебе за него обещали? Ведь ты его везла на продажу, зная отношение у казашников к друзьям и родственникам предателя Арса. Но...» «Пятьсот тысяч кредитов». Вас совзревел на заднем плане. «Сколько?» «Пятьсот тысяч кредитов», – терпеливо повторила вдова. «Будь меньше, я бы не взялась и пальцем пошевелить, и пришила бы эту Каю сразу, не рассчитывая на выкуп с ее стороны, в случае провала операции с продажей Мика начальнику космостанции». Старик же, справившись с ошеломлением, хмыкнул и проронил ровно. «Даю сто тысяч, и не кредитом больше. Конечно, не уверен, что ты меня не напариваешь. Но думаю, в случае чего...» Тонко раскошелится покруче. Ладно. Нехотя согласилась вдова, пряча взгляд к кнопкам. «Пустите нас в шлюз, чтобы высадить пассажира после подтверждения оплаты. И мы тут же отчалим. Дел до багрюса. Недавно мою базу гидра снесла. Теперь вот восстанавливать». Картинка с капитаном исчезла. Тот отключился, не прощаясь. Видимо, заспешил спуститься в транспортный шлюз. Вместе с тем... Лазерные пушки были переведены в режим пассивной защиты, сменили свое направление. Космический шлюз для транспортных челноков заскрежетал, отворяя огромный пассажирский отсек с несколькими стыковочными платформами и подведенными туда системами дозаправки топливом. Минуя активную плазмомагнитную защиту, удерживающую в помещении нагнетенный кислород даже при открытом шлюзе, челнок начал неуверенную стыковку. Когда дверь шлюза вновь со скрипом встала в свои позы и система проверки герметичности оповестила светошумовым сигналом об успешном завершении транспортной операции зелеными индикаторами, то прибывших гостей вышел встречать взвод космической охраны станции во главе с новым начальником «Космозакар-7».